Обедали кто где. Красноштанов предложил Брумису и Набатову разделить с ним трапезу. Я все-таки с земли приехал, с хозяйства. Он сходил за своей котомкой, оставленной на сохранение у знакомого мужика, и потом все трое поднялись наверх в небольшую угловую комнату, которую заняли делегаты бугровского отряда. Сонечка, услышав шаги в коридоре, вышла... Сказала, что самовар давно вскипел, ждет гостей, и пригласила зайти в ее комнату. Брумес поблагодарил за приглашение, но зайти отказался. — Тогда я принесу самовар вам в комнату, — сказала Сонечка. И, не дожидаясь ответа, проворно сбежала по внутренней лесенке на кухню, и через минуту появилась, осторожно неся в вытянутых руках, небольшой никелированный самовар. Заметно было, что Сонечке очень хотелось остаться, но никто не пригласил ее. Ей осталось только пожелать дорогим гостям приятного аппетита. Красноштанов развязал котомку и выложил на стол десяток крупных, с носка уже пожелтевших огурцов, несколько завернутых в холстину соленых хариусов и ковригу домашнего хлеба. Сам ловил, сам солил. — похвастался он, разворачивая холстинку. Брумис вежливо удивился, а Сергей сказал, подмигнув. — Хайрюзов, поди, мужики, — наловили начальнику, — а солила жена? — Нет, — весело возразил Красноштанов. — Все сам. И виновато, улыбнувшись, заметил. — К этой бы закуске... — Что же, — сказал Брумис в тон ему. доживем наверное и до такого времени факт доживем сказал сергей когда основательно подкрепились отвели душу за чайком сонечка не ударила в грязь лицом заварила настоящего китайского и завернули по цыгарке из щедрого деревенского кисета красноштанов сказал брумису а все-таки зря ты меня не послушал Этот усатик нам еще наложит в карман. Волков бояться в лес не ходить, ответил Брумис. Красноштанов, настораживая Брумиса против усатого председателя съезда, вряд ли предвидел, что его слова оправдаются так скоро, и уж конечно не предполагал, что первый удар будет нанесен ему самому. После перерыва Митрофан Рудых обратился к съезду с внеочередным заявлением. «Хотя мы только что утвердили полномочия делегатов, — сказал он, — есть надобность вернуться к этому вопросу. На мое имя, как председательствующего на съезде, эти слова Митрофан Рудых произнес подчеркнуто значительно, поступило ходатайство. В этом ходатайстве... «Изложено о незаконных, корыстных действиях одного из делегатов нашего съезда». «Кого? Кто такой? Про кого изложено?» — загудели нетерпеливо. «Позвольте за честь». Ходатайство начиналось с покорнейшей просьбы защитить волосное общество от притеснений председателя совета Красноштанова Григория Кузьмича. Дальше излагались его вины. После того, как он стал председателем, сводил личные счеты с уважаемыми односельчанами. Производил незаконные реквизиции. Сам же Красноштанов использовал свое положение для незаконного обогащения. Получил от начальника партизанского отряда 6 мешков муки, 24 аршина мануфактуры и 20 фунтов мыла. Да кто знает, сколько еще прилипло к рукам от незаконных реквизиций. Вот как борется Красноштанов Григорий Кузьмич за рабочее дело. Красноштанов подошел к столу. — Прошу слова. — Пожалуйста, товарищ Красноштанов, — произнес председатель с язвительной вежливостью. Все уставились на Красноштанова столбом стоящего возле стола. Только Брумис по-прежнему не спускал глаз с председателя. Митрофан Рудых, откинувшись назад на своем председательском стуле, со снисходительной и какой-то ленивой улыбкой смотрел искоса на Красноштанова, как кот, выпустивший на минутку пойманную и уже полузадушенную мышь. Рано торжествуешь, подумал Брумис. Только бы Григорий не вздумал оправдываться. Слагаю, полномочия, сказал Красноштанов, слагаю, пока не закончится следствие по этой кляузе, требуя немедленного следствия. Сказал Веска, каждое слово глыбой падало в настороженную тишину. И, не торопясь гулкими шагами, прошел к прежнему своему месту и сел рядом с Брумисом. Зачем так? сказал ему Сергей. Им только того и надо вытеснить нас. Григорий прав, возразил Брумис, а теперь дело за нами. Он резко встал и не успел опешивший председатель раскрыть рта, как Брумис уже стоял возле него. Призвать бы его к порядку за неуважение, но Митрофан Рудых оглядел возбужденные лица партизан и не осмелился. «От имени военных делегатов поддерживаю», — сказал Брумис. «Требуем немедленного следствия». «Правильно, товарищи?» Дружный гул голосов поддержал его. «Кто обвиняет большевика Красноштанова?» — резко спросил Брумис, оторопевшего председателя. «Жители села Мухина. Конкретно фамилия». Митрофан Рудых уже успел оправиться от минутного замешательства. Опасаясь преследований Красноштанова, пожелали остаться неизвестными. Анонимка? А кто передал бумагу? Я уже доложил съезду. Рудых старался держаться как можно солиднее. Податели пожелали остаться неизвестными, и я полагаю... Брумес резко прервал его. Не выйдет. Сами проведем следствие здесь, на съезде. Верно, я говорю, товарищи. Его поддержали также дружно. Пусть Красноштанов скажет нам, своим товарищам, что в этой бумаге правда и что ложь. — Правильно! — закричал с места Петруха Перфилев. — Пусть чай скажет по совести. Митрофан Рудых предпринял последнюю попытку перехватить инициативу. — Товарищи делегаты, съезд не судебная камера и не трибунал? Какая надобность отвлекаться нам от важных государственных дел? Его не стали слушать. Громче всех бушевал Васька Ершов. Не препятствуй! Облепил человека дерьмом, а обмыть не даешь. К порядку, товарищи, призвал Брумис, слово товарищу Красноштанову. Красноштанов вышел к столу, и теперь, когда он стоял рядом с Брумисом, особенно бросались в глаза его стать и богатырский рост. Митрофан Рудых подвинулся со своим стулом в сторону, как бы показывая этим, что он временно уступает свои председательские права. — Поясню по порядку, — начал Красноштан. — Насчет реквизиций. Применял реквизиции по постановлению Совета. Брали у богатеев хлеб по списку под роспись для обеспечения партизанского отряда. И ихнему представителю сдали. Здесь он, пускай, скажет. Действительно, став с места, подтвердил Петруха Перфильев. Я принимал. Все, как есть по списку. Девятнадцать мешков, шесть мешков раздали в ихнем же селе солдатским семьям, а тринадцать мешков доставили в отряд. Ясно о реквизициях, спросил Брумис. Первым, к его удивлению, отозвался Митрофан Рудых. — Ясно. А вот относительно личного присвоения. Тут, значится, муки шесть мешков, двадцать шесть аршин мануфактуры и мыло двадцать фунтов, полпуда, значит. — Дело так было, товарищи, — спокойно ответил Красноштанов. Еще до того, как в совет выбрали, я только из Енисейской тюрьмы вернулся. Полгода просидел, как за сочувствие партизанам. Каратели посадили. Семья у нас шестеро, разутые раздеты. За куском побирались. В те поры остановился в селе отряд партизан Шиткинского фронту. Командир посмотрел на мое житье и приказал выдать мешок муки и, не упомню сейчас сколько-то, аршин аршинсицу. Не мог отказаться, взял для семьи. — А мыло? — спросил один Липатов. — Мыло не брал. — Ежели и брал, так что такого? Скажи прямо. — Не брал, говорю, — рассердился Красноштанов. — Кого стирать-то? На всех шестерых одна маломальная лопатина. — Ясно о присвоении? — снова спросил Брумес. Собравшийся, наконец, с духом Митрофан Рудых перебил его. — Позвольте. Это не следствие, а черт знает что. Почему мы должны верить на слово обвиняемому? — Это не обвиняемый, — оборвал его Бромис, — а наш товарищ, делегат, избранный волосным съездом. Он в колчаковской тюрьме за советскую власть сидел. И сейчас на боевом посту. Как же такому человеку не верить? — Хватит разговору, — закричал Васька Ершов. «Не то базар, не то ярмарка. Голосуй!» Все проголосовали за полное доверие делегату съезда Григорию Красноштанову. Даже Митрофан Рудых, опасаясь остаться в одиночестве, поспешил поднять руку. Едва успели разжевать красноштановское дело, как снова возник конфликт. Слово потребовал Петруха Перфильев. От имени Военно-Революционного совета отряда товарища Вепрева предъявляю, заявил Петруха, и выложил на стол председателю запечатанный пакет. Сергей, недоумевая, оглянулся на Брумиса. Но Брумис сам был удивлен не меньше. Митрофан Рудых вскрыл пакет, быстро пробежал бумагу, стрельнул глазами в сторону Брумиса. Товарищи делегаты, нам, избранникам народа, выражают недоверие. Голос председателя до предела налился наигранным возмущением. На нашу свободную волю пытается оказать давление. Ты не темни, читай бумагу, потребовал Никодим Липатов. И опять не посмел Митрофан Рудых оборвать непочтительного делегата. С этими горлопанами лучше не спорить. Пусть выкричатся, а вось сорвут глотку. А там, бог милостив, найдется способ потихоньку прибрать к рукам. Спокойствие, товарищи. Сейчас зачту. Сами увидите, насколько оскорбительна эта директива. Вот слушайте. Руководствуясь высшими интересами революции... Военный революционный совет предлагает краевому съезду. Обратите внимание, товарищи, предлагает, значит, в подчинение ставит. Предлагает краевому съезду в целях выяснения его политической физиономии выработать конституцию прав и обязанностей и выработанный проект без промедления выслать на утверждение Военно-революционному совету. Председатель совета Вепрев, за секретаря совета Преображенский. Это еще что за птица? – спросил Брумис у Петрухи Перфилева. Как тебе сказать? Ну, вроде адъютанта при командире. Он же и записали. Он и писал эту бумагу. Надо быть. А кроме грамотеев-то у нас? Вепреву, стало быть, мало власти над своим отрядом. Хочет краевым съездом командовать, продолжал раскалять атмосферу Митрофан Рудых. Обман, провокация, вопил Васька Ершов. Зажимают комиссары? Зачем тогда собирали представителей, ежели им доверия нету? Сказал сидевший неподалеку от Брумиса высокий худощавый мужик, с резко выдающимися скулами на темном задубелом лице. Сказал негромко, но с обидой и горечью. И это произвело на Брумиса тем более сильное впечатление, что до того скуластый худощавый мужик ни разу не раскрыл рта, а только внимательно временами настороженно вслушивался в кипящие вокруг него споры. — Съезд наш! — «Как представляющий всю массу трудового населения края, есть высшая власть», — продолжал вещать ободренной поддержкой Митрофан Рудых. «Военная власть должна подчиняться гражданской, а не наоборот. И выбранный съездом Краевой совет будет осуществлять всю полноту власти». Да разве такому совету можно доверить власть, — сказал Красноштанов Брумису и Набатову. — Всю полноту власти? — А мы с тобой на что? — возразил Сергей. — Ты прав, Сергей, — сказал Бромис. Всю, именно всю. Иначе незачем было огород городить. А чтобы была власть, какая надо, это наша забота и наша обязанность добиться, чтобы было как надо. Но, говоря так, Брумес с трудом подавил в себе горькую усмешку, вызванную мыслью, что приходится блокироваться с явно не заслуживающим политического доверия Митрофаном Рудых. Но иначе нельзя. Краевой совет только тогда сможет выполнить свою задачу — собрать в кулак все революционные силы, если будет не на словах, а на деле обладать всей полнотой власти. когда брумис вышел к столу васька ершов кинул сейчас комиссар наведет тень на ясный день тебе от того темнее не станет ты ведь слепой в голосе брумиса не было ни горячности ни гнева и это озадачило васька ершова выбила почву из-под его ног кидаешься без разбору то на чужих а чаще на своих «Почему тревожатся бойцы отряда товарища Вепрева? Они сейчас, пока мы с тобой разговорами занимаемся, бьются насмерть с бандой карателя Рубцова. Им нужен надежный тыл, потому и тревожатся. Они ведь не знают всех, кто собрался на съезд. А мы знаем, друг друга проверили и верим друг другу. Имеем право сказать нашим славным бойцам, Будьте в надежде, дорогие товарищи революционные бойцы. Съезд твердо стоит на платформе советской власти. Поэтому предлагаю, независимо от постановления военсовета отряда Веприва, выработать положение о краевом совете и избрать краевой совет, которому передать всю полноту власти. С этим все согласились. Даже молчаливый скуластый мужик. высказал свое мнение. — О, это правильно. По справедливости, значит. Никодим Липатов ткнул в бок Петруху Перфильева. — Ты чего молчишь? — Похерит наше постановление. Латыш подсевает и нашим, и вашим? — Нет, паря, возразил Петруха. — Этот мужик зря не скажет. — Стало быть, так надо. Он башковити нас с тобой. То — То-то башковитий. Здрефил перед Кулацким прихвостнем. Этот не нездрефит. Он хочет знать на моих глазах, со смертью за ручку здоровался. Ты меня на его не натравливай. Предложение Брумиса поставили на голосование и приняли проект положения о Краевом совете. Красноштанов по просьбе Брумиса пошел поговорить с крестьянскими делегатами. и подготовить их к завтрашнему заседанию. Сергей, чтобы не мешать товарищу, спустился по лесенке на выходящий во двор крылечко и присел там. Закурил, но что-то табак показался ему горек. Цигарка, исходя с изым дымом, прогорала, а он забыл о ней, углубясь в свои думы. Надо бы письмо написать в Вороновку. Не знает Лиза и Кузька, где он. Случись нужда и сообщить некуда. Может, Палашка отписала ей? Да нет, не больно охотница она писать письма. Написать не штука, отослать как. Какая почта в теперешнее смутное время? Бромис говорит, установим власть, наведем во всем порядок. И почта будет ходить, и ребятишки в школе учиться. Кузька, второй год без школы. Самое время науку постигать. Парнишка смышленный. Недаром этот старик инженер, что реку промеряет, приметил его. В отряд бы хоть съездить. Там, может быть, есть какая весточка. «Скучаете?» — певуче произнесла Сонечка, неслышно подошедшая сзади. «Скучать некогда на службе», — безразлично ответил Сергей. Сонечка аккуратно рассмеялась. Я наблюдала за вами из окна. У вас папироса в руке вся сгорела, а вы даже забыли про нее. Значит, размечтались? Сергей посмотрел на погасший окурок в руке, швырнул его в сторону. — Отчего же вы такой? Не по годам ужасно серьезный. Что ж мне, плясать в одиночку? — И сердитый? Нет, вы просто сосредоточены. Вы, наверное, книжки читать любите? Она уселась рядом с ним. — У меня много интересных. Пойдемте, я вам покажу. Выберите, какая понравится. Спасибо, пока не требуется. А может быть... Сонечка пододвинулась ближе и задышала ему прямо в ухо. У меня сохранилась бутылка чудесного коньяка из папиных запасов. Мигом грусть-тоска пройдет. А может быть... Она тронула его за плечо. «Может быть, я вас развеселю?» Вот привязалась. Сергей резко отодвинулся. «Не для нас, Ваша вина!» «Ой, право, какой стеснительный! А еще военный! Да ну, пойдем же!» «Вот что, девушка!» «Катись ты от меня! У меня жена есть!» «Жена! Венчанная! Верность до гроба!» Сонечка нервно захохотала. «Эх ты!» Старый быт тебя заедает. Сказал бы я тебе, кто заедает. Да материть баб не привык. Тюфяк! Сонечкины каблучки процокали вверх по лестнице, хлопнула дверь и снова стало тихо. Ровно с цепи сорвалась, — сказал Сергей про себя и задумался. — Ошалели девки. Вот и в заводской слободе сколь хош таких. но не все же такие Палашка вон в каком котле а соблюдает себя и вторая с ней девушка такая тихая катерина васильевна кажись сказывали вепреву она шибко полюбилась с собой хотел взять ее не согласилась не такой стало быть жизни ищет так оно в одном поле и рожь растет или беда Однако лебеды что-то шибко много. Ишь ты, старым бытом поприкнула. А под каждого стелица это значит новый быт. Брумес оборвал его размышления. Дело есть, Сергей. Он сел рядом, минуту помолчал и спросил. Вытерпишь ночь без сна? Сергей удивился. Чудной вопрос. Ежели надо? Надо. Очень надо. Больше некому. Пойдем объясню. Поднялись наверх. Брумис плотно прикрыл дверь и рассказал Сергею, что завтра съезду предстоит решить самый важный вопрос назначить главнокомандующего всеми боевыми силами Северо-Восточного фронта и утвердить состав главного штаба. Брумис считал, что единственная кандидатура бугров. У него и опыт партизанской борьбы, и авторитет среди бойцов. О преданности его делу революции и говорить нечего. — Согласен. — Лучше не найти, — подтвердил Сергей. — Поедешь к Бугрову. Убедишь его, если станет отказываться. Согласуешь состав главного штаба. До отряда верст не менее полсотни. — Ты, как я заметил, верхом ездить можешь? — Верхом не пешком. Бромис улыбнулся. — Это кому как. Мне, пожалуй, пешком легче. Пятьдесят верст. К рассвету доберешься, если лошадь не будешь жалеть. И себя. На обратный путь дадут в отряде другого коня. Ну, а седло, конечно, останется то же самое. Сергей засмеялся. Кабы только седло. Завтра днем надо вернуться. Во что бы то ни стало. Нелегкая поездка. Но, сам понимаешь, больше ехать некому. О чем разговор? Сборы были недолги. Через полчаса Сергей выехал в отряд Бугрова.